Глава шестнадцатая Роман Викторович Анечков с осторожностью открыл коробку, которую я передал ему. Несколько секунд он молча вглядывался в её содержимое, а затем его лицо изменилось. Это было изумление, смешанное с недоверием. «Неужто он подарил это вам?» — тихо спросил граф, не сводя взгляды с артефакта. «Да», — кивнул я. «Хотя, если быть точным, я принял этот подарок, потому что понимал его настоящую цель». Я знал, что брат графаничкова был прекрасно осведомлен о наших с Алисой отношениях и о предстоящей помолвке. Алиса сама распустила эти слухи, достаточно прозрачно намекая на наше сближение. Подарок был не просто жестом, он был признанием, ясным прямым сообщением. Я готов принять вас обоих. Это был небольшой артефакт в форме монеты. На первый взгляд, ничего примечательного. Обычная, потертая временем, имперская монета. Алиса, когда мы были в Санкт-Петербурге, тоже ее видела, но не обратила внимания на обратную сторону. А вот Роман Викторович сейчас держал ее именно так, как следует. А потому понимал, эта монета не была простой. Она принадлежала к старой, почти забытой коллекции, о которой сегодня знали лишь старейшие рода. В былые времена такие монеты использовались для передачи воли дворянства. Одни означали начало войны, другие — примирение. Это была особая традиция, старая, как сама империя. Многие поколения выросли на сказках, где именно такая монета решала судьбы великих домов, и хотя сегодня это уже стало лишь отголоском прошлого, символ не утратил силы. Монета, лежавшая в коробке, была монетой примирения. Ее вручали только тем, кого род признавал, тем, кому позволяли вступить в рот или остаться в нём. Роман Викторович медленно выдохнул и поднял на меня взгляд. Он всё понял без слов, а затем граф процедил. «Значит, вот как решил поступить, брат». Он захлопнул крышку шкатулки, пряча монету примирения, словно пытался удержать в себе эмоции. «Александр, спасибо, что сказали», — сдержанно кивнул он. «Я одна ничего не понимаю», — возмутилась Алиса, поднимаясь из-за стола. «Не понимаешь?» Роман Викторович взглянул на нее с усталостью. «Твой дядя объявил нам войну, но при этом оставил вам обоим шанс вступить в его семью. Монета, его версия протянутой руки». «С чего он вообще решил, что мы согласимся?» – вспыхнула она. «Это какое-то безумие». «Он решил, что у нас не будет выбора», – пояснил я. «В случае поражения-то осталось бы ни с чем, если бы выигравшая ветвь рода Анечковых отреклась от себя. Выбор есть всегда, я бы не предала своего отца». После этих слов на лице графа отразилась благодарность. «Только одного не понимаю», — добавил я. «Ведь по законам империи нельзя просто так развязать войну. Для этого нужен формальный повод, и о войне заранее предупреждают». «Да плевать, дядя хотел на эти законы!» — почти прошипела Алиса, и Роман Викторович молча кивнул. «Мы сильнейшие некроманты. Дядя знает, что нам почти ничего не сделают, даже если правда всплывет». «Если брат выиграет в этой войне», — мрачно согласился граф, то легко заплатит штрафы. Пусть даже речь идет о десятках миллионов, а уж свободы его никто не лишит. О казни тоже речь не идет. Он сжал кулак и, не выдержав, с грохотом ударил по столу. «Я сотру его в порошок!» Я не удивлялся его ярости. Предательство со стороны родственника, которому ты доверяешь, боль, от которой мало кто оправляется. Особенно, когда это не просто семья, а род некромантов. Они и так зачастую бесчувственны, как камень. Иногда казалось, что все эти древние линии крови чуть ли не порождение психопатов, но графаничков и его дочь были другими, удивительно человечными для своей силы. «Нужно действовать, и как можно быстрее», — сказал я, отправляя мысленный приказ легиону выдвигаться ко двору. По глазам Алисы, почерневшим и затенённым магией, я понял, что она отдала аналогичный приказ Арахне. «Я уже направил призраков на оборону», — сообщил граф. «Гвардия во дворе». «Этого мало», — помотал я головой. «Очень мало». «Дядя привез у своих мертвецов», — предположила Алиса. «Очевидно», — хмыкнул граф. «Из наших он перехватил около пятисот. Еще тысяч возможно, взял с собой». «Это не проблема», — тихо сказал я, бросив взгляд на графа. «Не проблема?» — он печально усмехнулся. «Во что? Армия больше?» Для него моя уверенность была непонятной, но сейчас не время что-то доказывать. «Не больше, но мощнее». Подумал я про себя. То, что знала Алиса, не должно было дойти до ее отца. Не потому, что я ему не доверял, а потому, что не хотел снова объяснять, почему я не угроза человечеству. Со стороны внутреннего двора послышались крики. Затем низкое рычание. Граф подскочил к окну и застыл, когда увидел, как мой питомец в демонической форме рвет мертвецов в клочья. «Это... это тот самый черный кот?» — прошептал он в шоке. «Да, демонический фамильяр», — подтвердил я. Был бы он накормлен, сражался бы еще активнее. «Ну давай наших ребят отправим, быстро расчистим тут все», — воодушевился Легион. Демоны уже стояли на позициях и только ждали команды. «Здесь много свидетелей», — ответил я подселенцу. «Не проблема, усыпим всех разом!» «Только Алису не трогай», — предупредил я. «Ладно», — нехотя согласился Легион. Позади графа тут же появился белый демон. Алиса вскрикнула, завидев его, но не успела ничего сделать. Демон коснулся локтя ее отца, и тот рухнул на пол. «Саша, что ты сделал?» — в панике закричала она. «Он просто спит. Часа через три проснется. К тому времени мы уже разберемся». «Мы?» — переспросила Алиса. «Мы? Или ты хочешь пропустить все веселье?» Я слегка улыбнулся уголком губ. «Нет, не хочу», — вздохнула она. «Доверься мне, и никто не пострадает». Алиса решительно кивнула. Теперь она безоговорочно мне верила. Мы вышли из обеденного зала. Стражники у дверей уже спали. Спустились на первый этаж и подошли к окну. Во дворе царил настоящий хаос. Демоны сражались с ожившими мертвецами. Мои подобечены были куда сильнее. Раз за разом тела трупов падали, рассыпаясь на куски. «Вау!» — только и смогла выдохнуть Алиса. «Так много трупов перевели!» «Лучше так, чем если бы они ворвались в дом», — отрезал я но это только первая волна». «Призраки дядю уже приближаются», — указала она на едва видимые огни вдали. «Чтобы избавиться от них, нужно устранить и некроманта, но он не один, с ним жена, двое сыновей и другие сильные маги». «И ворота ведь откроются, они же семья», — вздохнула она. «Щиты не сработают». Внезапно во дворе раздался взрыв. Алиса вздрогнула и мигом спряталась за моей спиной. Огонь охватывал землю, прожигая тела. От останков поднимались чёрные сгустки и тянулись к приближающимся фигурам. Маги уже входили во двор, так они расчистили себе путь. «Я отправлю Арахну», — произнесла Алиса. «Нет», — остановил я, — «они её убьют, мы сделаем иначе». «Только прошу тебя», — она посмотрела мне в глаза. «Не убивай их, какими бы уродами они ни были, они — наша семья». Я посмотрел на неё. В ее голосе были боль, страх и надежда. Я не мог отказать, только не ей. «Не стану убивать, но ты должна понимать, что они могут напасть снова. Отец, он может попросить императора лишить их дара, если мы выстоим. Тогда правда будет на нашей стороне». Я кивнул. «Это было даже хуже, чем смерть, жить зная, что ты потерял все». Я вышел на улицу, строго наказав Алисе оставаться дома. Она продолжала наблюдать за происходящим из окна, и даже сквозь ее мрачность было заметно, как сильно она переживает. Во дворе уже началось столпотворение. «Александр, не ожидал тебя здесь увидеть!» С едва заметной усмешкой произнес Дмитрий Викторович Анечков. «Ты пришел сообщить, что мой брат готов сдаться?» «Никто здесь сдаваться не намерен!» «Холодно ответил я. Вы поступили бесчестно, напав на члена собственной семьи!» Услышав это, Дмитрий Викторович неожиданно рассмеялся. При нашей первой встрече он казался совершенно другим, холодным и расчетливым. Сейчас же этот человек открыто демонстрировал свое истинное нутро. «Родом величайших некромантов должен управлять сильнейший», состали в голосе заявил он, резко прекратив смеяться. «А сильнейший здесь — это я!» «Сомневаюсь», — коротко хмыкнул я. «У тебя еще есть шанс уйти с моего пути, тогда я забуду об этом разговоре, и вы с Алисой сможете остаться в моем роду». Во-первых, Алиса станет Демьяновой. Я сделал паузу, внимательно наблюдая за его реакцией. Если сама того пожелает. А во-вторых, я специально выдержал еще одну паузу. «Если желаете захватить власть, вам придется пройти через меня». Мое заявление вновь вызвало у Дмитрия Викторовича волну хохота. Что неудивительно. Какой-то мальчишка указывал ему Архонту, что делать. «Не нравится мне этот хрен», — недовольно проворчал Легион. «Давай-ка поразвлечемся». «Давай», — согласился я, не отказывай себе в удовольствии. В тот же миг во дворе материализовалась первая сотня демонов. «Что за...» — ошарашенно выругался Анечков. «Неожиданно, правда?» — усмехнулся я. Ему вовсе не обязательно знать, что мои демоны людей не убивают. Среди присутствующих одаренных был и экзорцист. Он быстро узнал одного из демонов и уже начал чертить печать изгнания, но его попытка оборвалась, наткнувшись на заранее выставленный мною барьер. «Нет, так просто от них не избавиться», — спокойно заметил я, глядя прямо в расширившиеся от страха глаза Анечкова. «Это не самые обычные демоны». «Ты-то обезумел?» — пробормотал он в ужасе. «Как же быстро меняется мнение людей, когда за тобой появляется целая армия». «Нет», — холодно отрезал я, — «это не безумие, это холодный расчет, так что я даю вам последний шанс сдаться». «Сдаться!» — презрительно выкрикнул он. «Ты совсем полоумный?» А вот эти оскорбления мне не нравятся. Хмыкнул я и позволил демонам атаковать. Одаренные мгновенно прикрыли своего лидера, встав перед ним живым щитом. В мою сторону тут же устремились призраки. Однако, зная, что собой представляют эти энергетические структуры, я выставил специальный щит. Он был значительно плотнее обычного, и через него не прошла бы даже самая малая крупица чужой энергии. Призраки с треском врезались в мой барьер. «Никогда бы не подумал, что мёртвые способны так удивляться. Лица у них были такими растерянными, что я сам едва сдержал хохот. Неподалёку слышалась яростная ругань Дмитрия Анечкова. Мои демоны уже начали развлекаться вовсю. Это были уже не те слабые твари, которые служили мне в самом начале. Нынешние демоны оказались куда серьёзнее, если вообще можно назвать серьёзным то, что они творили. Один из них, не сдерживая озорной улыбки, создал водяной купол вокруг пироманта». Затем подкинул его в воздух, словно огромный мяч, и пульнул прямо к другому демону. «Легион, не забывайся!» — строго напомнил я. «Да-да, никого не убивать!» — недовольно откликнулся демон. «Какой же ты скучный!» «А ты клоун!» «Я демон! Считай это синонимы!» — с легкой усмешкой ответил я. Удивительно, даже отрицать не стал. Тем временем во дворе вовсю продолжалась битва. Первые демоны нейтрализовали экзорциста, отвлекли его настолько ловко, что белый демон без труда подошел сзади и мягко усыпил несчастного. Затем пришел черед некромантов, которые без своих трупов и призраков могли атаковать лишь чистой энергией. Мои демоны только потешались над ними. Казалось, для них это и вправду было не битвой, а забавой. Сложнее всего пришлось с гидромантами. Эти искусные маги постоянно создавали вокруг моих демонов крепкие ледяные купола, и демонам приходилось тратить время, чтобы их растопить. Но, несмотря на все усилия врагов, противники стремительно заканчивались. Это в очередной раз доказывало, что обычные люди не ровнее этим тварям, созданным специально для уничтожения других. Мне это совершенно не нравилось. Но даже такой вывод не означал, что этих тварей нельзя одолеть. Можно и нужно. «Вот мы снова встретились!» Холодно бросил я Дмитрию Викторовичу, когда все его люди были либо усыплены, либо честно вырублены ударами по голове. «Не приближайся ко мне!» С паникой в голосе отпрянул некромант. «Что значит не приближаться?» Издевательски усмехнулся я, сделав еще шаг навстречу. «Неужели вы меня боитесь? Минут десять назад вы утверждали, что являетесь сильнейшим и что никто не сможет вас победить!» Анечков нервно сглотнул, отступая еще на шаг. «Стой!» — выкрикнул он, вытянув перед собой дрожащие руки. «Ну так попробуйте меня остановить», — ледяным голосом предложил я. «Битва окончена. Титул, земли и все достояние рода аничковых останутся за Романом Викторовичем. Неплохой вы ему решили свадебный подарок преподнести». По законам Российской империи, Роман Викторович, как выигравшая сторона, может запросить у брата огромную виру. Знаю много случаев, когда аристократам после проигрыша приходилось отдавать все свое состояние земли. «Ты все равно проиграешь!» — скривив губы в злобной улыбке, процедил некромант. Как же быстро меняется его настроение. Еще одно доказательство, что темный дар очень влияет на психику. И пока Дмитрий Викторович единственный, кому белый демон не стер память, пусть и нападавшие считают, что их победили силы графа, а не мои, я всего лишь немного помогал в этой скоротечной войне. «Откуда такая уверенность?» — спокойно спросил я. «Дмитрий Викторович уже проиграл». Дело осталось за малым. «Думаешь, это первая моя стычка с братом?» «Нет!» Его улыбка стала шире и злее. «Но когда он победил в прошлый раз, я оставил ему один сюрприз и воспользуюсь им сегодня. Ты ведь уже заметил, что Алиса не способна лгать!» «Вот еще один скелет в семейном шкафу. Каким же надо быть уродом, чтобы наложить проклятие на собственную племянницу?» Эта мысль заставила мои кулаки сжаться от ярости. «Я сделал это с целью, чтобы она мне сказала, если брат захочет устранить меня», — ухмыльнулся Дмитрий Викторович. «Она тогда была совсем маленькая и ничего не запомнила, кроме главного предназначения». «Вредить своей семье самое худшее, что можно сделать. Хочешь узнать, на что еще способна проклятие?» Мерзко ухмыльнувшись, Дмитрий Викторович щелкнул пальцами. Через миг двери поместья сорвались с петель и с глухим стуком рухнули на землю. Из образовавшегося проема медленно вышла Алиса. Ее взгляд был абсолютно пустым и невидящим. Она явно находилась под воздействием чужой воли. Сделав несколько шагов в мою сторону, Алиса подняла руки, и с ее ладони сорвалась смертоносная, уничтожающая печать.